Глава четвёртая. Все эти бесконечно долгие ночи мы с Полем понемногу вчитывались в альбом. Я расшифровывала слова, а он записывал всё на маленькие карточки и сортировал по смыслу, пытаясь восстановить ход событий. Он не высказался ни разу, даже когда я, не объяснив ему причины, пропускала отдельные места. В среднем мы проходили За ночь 2-3 странички, совсем немного, но к октбрю проработали уже почти половину альбома. Всё-таки теперь это было гораздо легче, чем когда я пыталась это проделывать в одиночку. Мы часто засиживались допоздна, вспоминая детство, и наблюдательный пункт, и стоячие камни с навешными трофеями, и безмятежную жизнь до Томаса, пару раз я чуть было не открылась полю. но всегда схватывалось вовремя. Нет. Не нужно полю это знать. Альбом моей матери это только одна из историй, с которой он отчасти уже был знаком, но то, что стояло за этим альбомом. Я взглянула на поле. Мы сидели друг против друга, перед нами бутылка Куантро, французские апельсины Великор. Позади на печке попыхивал кофейник с кофе. Красные отблески озаряли его лицо, старые пожелтевшие усы рдели по контуру. Он поймал мой взгляд, похоже, теперь это случается всё чаще и чаще, улыбнулся. Это была не просто улыбка, что-то крылось за этой улыбкой, взгляд такой испытующий, насмешливый. От него сердце у меня встрепенулось, а щёки вспыхнули сильнее, чем от печного огня. И тут я сказала себе: Если я ему расскажу, исчезнет у него этот взгляд. В жизни не скажу ни за что.